Глава десятая. Это была всего лишь игра. «Ура!» – воскликнула Полли и захлопала в ладоши от восторга. «Мишель добрался до стартовой локации. Мы победили, господа!» «Интересно, что там у черных с баллами?» – сказал Андрей, когда мы после дружеских объятий и поздравлений двинулись дальше. Полли фыркнула. «Жаль, что не снимают баллы за скудоумие». Это противная Алмазова, как и ее команда, даже не разгадали, что кубок трамбон. Я, к слову, тоже не разгадал, фыркнул Анатоль. Никогда не увлекался классической музыкой. И я, кивнул Андрей. А ничего, зато Мишель быстро все понял, сказал я. Для того и нужна команда, в которой каждый силен по-своему. Кстати. Мне с самого начала игры не давал покоя один вопрос. «Кто-нибудь может мне объяснить, от чего Юсупов так цепляется к Мишелю?» Я повернулся к Андрею. «Ты назвал Мишеля самородком, правильно я помню?» Андрей поморщился, процедил. «Юсуповы! Известные борцы за чистоту аристократической крови! Я даже слышал, что Венедикт Юсупов выдвигал в ближнем кругу предложение насильственно лишать самородков магии. «И я об этом слышал», – кивнул Анатоль. «Можно сказать, из первых уст. Папахин разговаривал с кем-то по телефону, возмущался поведением Юсупова. Ну А когда Папахин возмущается, у него в кабинете аж стекла дрожат. Не захочешь, услышишь». О, это возможно?» «Насильственно лишить магии» удивился я. Андрей развел руками. По слухам, возможно. Но это однозначно не та вещь, о которой будут рассказывать школярам на первом курсе. «Это запрещенный раздел», — кивнула Полли. «Изучать и использовать такую магию позволительно только с личного разрешения государя». «Ясно», — кивнул я. «А самородок — это...» Парни и Полли переглянулись. «Крепко ты головой ударился», – посочувствовал Анатоль. «Элементарных вещей не помнишь. Самородок – это незаконорожденный маг. Не обязательно прямой бастард. Прямых, как правило, признают, потому что такой ребенок-маг – большая редкость. Но случается и так, что маги появляются внезапно. В обычных, казалось бы, семьях. «Кто-то когда-то согрешил с магом», – пояснил Андрей в ответ на мой вопросительный взгляд. Но это проявилось лишь через несколько поколений. Чем сильнее родовая магия, тем проще установить ее принадлежность. Я не знаю, в какой семье родился Мишель, но судя по тому, что носит фамилию Пущин, родовая магия – их. «Порой случаются удивительные открытия», – усмехнулся Анатоль. «Будьте осторожнее в половых связях, господа. Прошу прощения за фривольность», – поклонился он покрасневшей Полли. «Хотя барону Пущину уже под восемьдесят», – продолжил Андрей, – «и наследников у него нет. В газетах писали об истории с Мишелем», – кивнула Полли. «Теперь я припоминаю. Он рос в обычной мещанской семье, не самой богатой» когда у него вдруг проявился дар. Родители Мишеля подали прошение на имя государя о том, чтобы определить, какому роду принадлежит магия. Установили имя пущенных. Старый барон был изрядно шокирован, но выделил деньги на содержание Мишеля и дал ему свое имя. «Хотя, насколько я понимаю, свежеобретенному наследнику он не сильно рад», добавил Анатоль. «Почему ты так думаешь?» «Ну, сами посудите. Если бы старик принял Мишеля не формально, а действительно как своего наследника, то непременно ввел бы его в аристократический круг. И кто-то из нас так или иначе оказался бы с ним знаком, в то время как мы все, сколь могу судить, впервые увидели Мишеля у ворот академии. Хотя на узость общения лично я не жалуюсь». Как и я, кивнула Поля. Стало быть все, что сделал старик Пущин, исполнил волю государя, закончил Андрей. Ни капли большего. Он дал самородку свое имя и выделил какое-никакое содержание. А на этом все. М да, Мишелю остается только посочувствовать. Посочувствовать стоит тем, кто не смог поступить в академию, буркнул я. Напомнить вам, сколько было таких аристократов? Чистокровных, на минуточку. Или, может, напомнить, как непросто было сюда поступить? А Мишель справился. При том, что с ним, в отличие от вас, то есть, я хотел сказать, от всех нас, не занимались с самого рождения лучшие преподаватели. Этот парень всего добился сам. «О, ведь и правда!» – проговорил Анатоль. «Но даже...» «Я и не подумал. Дар проявился у Мишеля едва ли год назад. И за это время он успел подготовиться к поступлению в Академию. Пусть Юсупов со своей одержимостью чистотой крови только попробует хотя бы косо посмотреть на Мишеля», твердо сказал Андрей. «Будет иметь дело со мной». «И со мной», кивнул Анатоль. «А я вообще не понимаю, Этих предрассудков по части происхождения, решительно объявила Полли. По моему мнению, это постыдный пережиток прошлого, от которого просвещенным людям следует избавляться. Они горячо разговаривали и дальше. А я шел и с удивлением думал о том, что мне кажется, удалось создать из этих разных, непохожих друг на друга подростков, настоящую команду. Мы вернулись туда же, откуда стартовали, на площадку с флагштоком и пушками. Встречали нас овациями и возмущенным свистом. Аплодировали белые маги, черные свистели. Свист почти заглушал аплодисменты. «Я только сейчас осознал, насколько черных магов больше, чем нас!» В полголоса пробормотал Анатоль. «Тем важнее сделать так, чтобы в следующем году» «Ситуация изменилась», – также негромко отозвался я. «Мы проследовали мимо свистящих и рукоплещущих курсантов к трибуне, на которой стояли Василий Федорович, ректор Академии, Юсупов, распорядитель игры, седоватый белый маг по имени Всеволод Аркадьевич, которого я видел в столовой, и одинокий, пунцовый от счастья и волнения Мишель. В глазах заребило от вспышек фотоаппаратов мы поднялись на трибуну и встали рядом с Мишелем. «Молодец!» – сказал я. «Поздравляю с победой!» – протянул Мишелю руку. Вспышки участились, хотя до сих пор казалось, что чаще уже некуда. Вслед за нами на трибуну поднялись черные. Василий Федорович поднял руку, призывая к тишине. Взволнованно заговорил. «Друзья мои!» Все мы знаем, сколь напряженной и необычной была эта игра. Хочу напомнить, что белые маги не побеждали в ней уже несколько лет. «Шесть, если быть точным», — вмешался Юсупов. Выглядел он мрачнее тучи. Кристину, Жоржа, да и остальных черных из команды, которые под его взглядом как будто в раз стали меньше ростом, мне даже пожалеть захотелось. «Это была нечестная игра» взвизгнул вдруг, сорвавшись на фальцет, голос Жоржа. «Борятинский нас обманул!» Толпа курсантов чёрных поддержала его свистом и воплями. Василий Федорович нахмурился. Снова поднял руку, призывая к тишине. Веско проговорил. «Я наблюдал за игрой наравне с распорядителем и представителями прессы. И я готов подтвердить, что каждый призовой балл с заработанной командой господина Борятинского, был заработан честно. Право, я удивлен, что кому-то пришло в голову усомниться в этом. Курсанты сконфуженно замолчали. Юсупов покраснел как рак. Кроме того, продолжил Василий Федорович, хочу напомнить, что всякий из вас должен уметь не только побеждать, но и достойно проигрывать. Это в числе прочих Один из необходимых навыков, которые вы должны освоить. Равно как и умение радоваться за своих товарищей, которым не удавалось победить на протяжении столь долгого срока. А сейчас…» Он прибавил голосу торжественности. «Мы готовы объявить результаты. Итак, залп!» Снова выстрелили пушки. Но на этот раз не бумажками, а фейерверком грянули фанфары. Искры фейерверка сложились в небе над флагштоком в буквы. Белые маги. Общий зачет плюс 86 баллов. Черные маги. Общий зачет плюс 22 балла. Толпа курсантов взорвалась свистом и аплодисментами. «Поздравляю команду белых магов с заслуженной победой!» В руках у Василия Федоровича появился золотой кубок. «Госпожа Нарышкина! Господин Пущин! Господин Долинский! Господин Батюшкин! И капитан команды господин Борятинский! Прошу подойти ко мне!» Я принял из рук Василия Федоровича золотой кубок. Поднял его над головой. Вспышки магния, радостные выкрики, поздравления... Пять нарядно одетых девушек подбежали к нам с букетами цветов. Снова фото, фото, фото. «И в заключение хотелось бы сказать», произнес Василий Федорович, дождавшись, когда шквал восторгов немного уляжется. «Все вы помните, как важны баллы, заработанные каждым из вас. Это тот вклад, который лично вы можете подарить нашему общему делу своими успехами в учебе, своим достойным поведением и участием в академической жизни. Я от души желаю каждому, пусть то, что заработано вашими товарищами сегодня, станет лишь началом. Желаю вам к концу года многократно приумножить этот результат. И помните...» Он выдержал паузу. Курсанты притихли в ожидании. «Это было. «Всего лишь игра!» – улыбнулся Василий Федорович. «Настоящее сражение! Впереди! Вас ждут бастионы знаний! Советую хорошенько отдохнуть перед тем, как приступить к учебе. Отбой, господа! Доброй ночи!» По толпе прокатился печальный вздох, но и только. Курсанты потянулись к учебному корпусу. «Здравствуй, Константин!» Ко мне подошел крепкий темноволосый парень, на вид из старшекурсников. Протянул руку. «Сергей Васильевич Голицын», – подгрузилась память. «22 года. Мой дальний родственник по линии бабушки. Он уже на пятом курсе, в этом году заканчивает академию». «Здравствуй, Серж!» – кивнул я. «Рад видеть!» «Взаимно! Поздравляю с победой!» – Сергей обнял меня. Честно, не ожидал. Надеялся, но наша семейная присказка, шалопай Костя и вдруг такая жесткая, уверенная борьба. Кто бы мог подумать? Без обид, прости. Он добродушно улыбался. Надеюсь, что это только начало. И от души желаю дальнейших побед. Разумеется, выдвину твою кандидатуру в академическую команду. И буду настаивать на том, чтобы тебя приняли. А мое мнение имеет вес. Я ведь член Академического совета, проводить тебя в белую залу. Куда? удивился я. А вам еще не показывали? Белая зала помещение в жилом корпусе, где мы, белые маги, можем собираться вместе. Обсуждать какие-то общие вопросы, просто болтать. Кубки хранятся там же. Буду благодарен, кивнул я. Идем, улыбнулся Серж. До отбоя как раз успеем. Мы поднялись на второй этаж жилого корпуса. Белая зала представляла собой просторное, но в то же время на удивление уютное помещение. Огромный камин! Серж сказал, что топить его начнут с наступлением холодов. Толстенный ковер на полу, светильники подвесы высоту которых можно было регулировать книжные шкафы и множество хаотично разбросанных по полу пуфов, столиков и креслец. Здесь можно было сидеть хоть в одиночестве, утащив кресло в дальний угол, хоть несколькими компаниями. У дальней стены стоял шкаф со стеклянными полками. Полки были уставлены кубками, стена увешана дипломами и грамотами. Я бегло окинул взглядом это великолепие. Судя по надписям на копках, завоевывать их белые маги начали лет этак сто назад. Последний же встал на полку, как и сказал Юсупов, шесть лет назад. «Эта победа очень важна для нас», – проследив за моим взглядом, кивнул Серж. «Уверен, что теперь многие белые маги в Академии воспрянут духом». Он поднёс ладонь к стеклянным дверцам шкафа. По ним пробежал в сполах магических искр. Дверцы услужливо распахнулись. Я поставил кубок на полку. Дверцы, помедлив, закрылись. На лестнице мы с Сержем распрощались. Он остался у себя на втором этаже. Я пошел выше. Никого из курсантов в коридоре уже не встретил. Только наставник одинок бродил вдоль дверей с окошками. Академия гордилась своей приверженностью старинным традициям. Форма, которую здесь носили, не менялась на протяжении вот уже полутора сотен лет. Форма модернизировалась, дорабатывалась, ткань и покрой меняли на более удобные и современные, но основа была той же, что приняли еще во времена основания академии. Курсанты носили синюю форму, преподаватели – лиловую, наставники – коричневую, обслуживающий персонал – зеленую. Ректору Академии, единственному из всех, полагался темно красный цвет. Сейчас, глядя на коричневый сюртук сутулого дядьки, рассказывающего по коридору, я мог не сомневаться, что передо мной наставник. «Поспешите, господин Борятинский!» – проскрипел он. Указал на часы, висящие на торцевой стене коридора. Они показывали без шести минут полночь. «Время до отбоя сегодня сдвинуто, но и оно уже заканчивается. Победа в игре не дает вам права нарушать режим. У вас осталось 6 минут на то, чтобы оказаться в постели». Меня аж резануло. Скрипучий голос наставника до боли напомнил воспитателя из интерната по прозвищу Гнида. Прозвище, в общем-то, могло рассказать об этом человеке все. «Надо же». А ведь я думал, та жизнь осталась в далеком прошлом. Гниде я не стал бы отвечать. Вежливость никогда не была моей сильной стороной, и любой мой ответ мог спровоцировать у гниды вспышку ярости с последующим воспитанием меня посредством резиновой дубинки. В интернате я предпочитал отмалчиваться в ответ на любые обращения. Здесь следовало вести себя по-другому. Я ведь аристократ. «Человек, в которого ничего не значащие вежливые ответы встраивают с самого рождения». «Спешу, господин наставник», – коротко отозвался я и поднёс ладонь к своей двери. «Константин Борятинский». Дверь распахнулась. Я шагнул в комнату и, едва успев закрыть дверь, услышал робкий осторожный стук. Он доносился из-за перегородки, из комнаты Мишеля. Я также тихо стукнул в ответ. Ты позволишь? над перегородкой показалась всклокоченная голова Мишеля. Зайти! удивился я. О, нет! Мишель покраснел. Просто заглянуть! Я буквально на секунду. Конечно, что случилось? Ничего, Мишель покраснел еще больше. Просто хотел поблагодарить тебя за то, что взял в команду. Несмотря на то, что я... Несмотря на моё... Он смешался окончательно и замолчал. «Не за что», — сказал я. «Тебе спасибо. Только имей в виду вот что». Мишель застыл, настороженно глядя на меня. «Ещё раз помянешь своё происхождение, башку сверну». Сердито пообещал я. «Мне наплевать, кто твои родители. Ясно?» «Важно лишь то, что представляешь собой ты!» Глаза Мишеля подозрительно заблестели. «Костя», — пробормотал он, — «ты... я... ты даже не представляешь...» «Представляю. Причем гораздо лучше, чем ты думаешь. Все, сгинь. Не хватало еще штрафа грести». «Доброй ночи», — выдохнул Мишель и исчез. А я потянул было с плеч уже расстегнутый китель и замер. А потом приник к оконному стеклу. Для того, чтобы удобнее было разговаривать с Мишелем, я сместился в сторону окна, почти прижался к нему. В тесноте комнаты это было единственным способом не запрокидывать как идиоту голову. И сейчас мой взгляд упал на задний двор. Наша сторона коридора выходила окнами туда. Мое окно было вторым по счету, и я хорошо видел небольшое крыльцо внизу, ведущее к лестнице черного хода. Сейчас по этой лестнице быстрым осторожным шагом спустилась фигура, которую я слишком хорошо запомнил за сегодняшний день, для того, чтобы с кем-то спутать. Я бросил взгляд на казенный будильник, круглый в увесистом медном корпусе, стоящий на полке с учебниками. Две минуты первого, то есть время самое, что не наесть после отбоя, в которое курсантам категорически запрещено покидать жилой корпус. Я не раздумывал, распахнул окно, влез на подоконник. Цепь послушно обвела проходящую под окном трубу отопления. Сама труба тоже выглядела надежно, а больше мне и не надо. Я, перебирая ногами по стене здания и одновременно с этим заставляя цепь удлиняться, быстро спустился вниз.